Глава 12. Совсем другой. Выходец из простой семьи, он являл собой полную противоположность папам-аристократам, знавшим себе цену и так помпезно демонстрировавшим свое королевское достоинство. Жозепа Мелькёри Сарту не имел титула ни графа, ни маркиза. Он был сыном простого работяги. Кто-то говорит, что отец будущего папы трудился почтальоном. Некоторые свидетельствуют, что он был сельским сапожником. А может быть, в разные годы он менял профессию. Да, какое это имеет значение? В сравнении с понтификами голубых кровей, получившими в юности блестящее образование и сделавшими прекрасную карьеру, Мелькюри Сарту вряд ли мог бы претендовать на что-либо подобное. Раннее утро 1844 года. Небольшой городок Риезы, близ Венеции, просыпается под лучами восходящего солнца. По пыльным дорогам вдоль золотых полей и гордых кипарисов идет мальчонка в стоптанных башмаках и с потертым кожаным портфелем. Юный Джозеп спешит на уроки. Ему предстоит пройти еще четыре мили, прежде чем он сядет за парту. Природа улыбается молодому школьнику. Порхают бабочки, поют птицы. Но медлить нельзя. Родители каждый день напоминают сыну о необходимости учиться. Они хотят, чтобы его жизнь устроилась лучшим образом. Три его сестры жили в Риме на пороге бедности. А брат стал почтальоном, как и отец. Если Джузеппе хочет чего-то другого, он должен продолжать шагать. Каждый день. Туда и обратно. Образование его было весьма скромным. Даже латынь, так необходимую ему, как верующему католику, а в будущем и как священнослужителю, он изучал с приходским сельским священником. Школу джузепа закончил довольно неплохо, в результате чего смог продолжить свое обучение в гимназии в Кастельфранко. К моменту завершения образования набожный юноша окончательно решил посвятить себя служению церкви. В возрасте 25 лет он принимает монашество. Этот шаг, не совсем понятный слушателю, на самом деле добавляет весьма значительные штрихи к портрету Мелькёры Сарту. Католические священники не имеют права на семью. Человек, решивший принять сан, всю жизнь проживет в одиночестве. Монашество в данном случае не является альтернативой семейной жизни, но служит для избравшего этот путь способом более тесной связи с молитвенной и созерцательной жизнью. В то время, как все преемники будущего папы в его возрасте стремились построить успешную карьеру, Жозеп углублялся в духовные упражнения и миссионерскую работу. Он видел себя не церковным бюрократом, но пастырем. По этому пути он старался идти всю жизнь. Вместо того, чтобы взбираться по лестнице куриальной дипломатии, он последовательно занимал все должности, которые сулили ему лишь скромное положение сельского духовника. Став священником, Сарта нес различные приходские послушания. В конце концов он получил назначение на довольно бедный приход в сальцану. Там будущего понтифика ждал крохотный и полуразвалившийся храм, который ему предстояло восстанавливать. Трудясь единственным священником в маленьком отдаленном приходе, Джузеппе волей-неволей должен был стать и плотником, и маляром, а также разбираться в качестве штукатурки и строительных материалов. День за днем молодой священник собирал деньги с пожертвований, покупал необходимые инструменты и сам восстанавливал храм. Порой ему помогали его прихожане, трудившиеся со своим пастырем бок о бок, а порой он оказывался в полном одиночестве, выполняя те работы, которые были ему под силу. Сняв грязную строительную одежду, Дон Сарта облачался в черную сутану и шел совершать мессу в том самом месте, где часом ранее орудовал мастерком. День за днем протекала тихая жизнь. Священнику удалось восстановить не только свой приходской храм, но и местную старенькую больницу, в которой несколькими годами позже он будет помогать больным во время эпидемии холеры, прокатившейся по Северной Италии. Люди полюбили Дона Джузеппе. Такие священнослужители, как он, всегда обретают поддержку и благосклонность простого народа. Во время мессы духовенство часто надевает богатые, бархатные или порчевые ризы, на которые простому сельскому прихожанину не заработать никогда. Да, церковь богата. Вся суть в том, что будет делать священник, когда снимет с себя все это великолепие. Закроется в залах палаццо или пойдет вместе с прихожанами ремонтировать стену в госпитале. В этом главный вопрос. Дон Джузеппо дал на него четкий, однозначный ответ. Молодой деятельный пастырь вскоре привлек внимание церковного руководства. Последовало очередное назначение. На этот раз Мелькеоре Сарто предстояло трудиться канцлером епархии в Тревизо, а также ректором местной семинарии. Вспоминая завет родителей о необходимости учиться и свои долгие дороги до школы и обратно, Джузеппе, пользуясь полномочиями новой должности, всячески пытался добиться решения проблемы образования. В то время молодежь из незнатных семей довольно часто была лишена возможности какого-либо обучения отчего многие ходили неграмотными всю свою жизнь. Дон Мелькёре Сарте изо всех сил старался сделать так, чтобы каждый в его регионе мог получить образование, в том числе и религиозное. И это ему удалось. Конечно, школы смогли вместить не всех, да и не каждый был желающим. Сейчас это кажется странным, но в те далекие годы выходцы из крестьянских семей, не знавшие никакой другой жизни и не видящие иного будущего, просто не понимали, зачем им нужно умение читать. Да им и читать-то было особо нечего. Их поприщем были виноградники, пастбища, а позднее заводы и мануфактуры. Тем не менее, уровень образования при поддержке Мелькиоре-Сарта значительно увеличился. Любовь к детям и их воспитанию будущий понтифик сохранит даже тогда, когда займет трон святого Петра. С самого юного возраста Джузепа был проникнут твердым убеждением, что только католическая вера содержит в себе всю полноту истины. Уже в ранние годы он очень хорошо разбирался в теологии. В годы служения приходским священникам Дон Сарта проводил воскресные занятия, на которых учил людей катехизису, основам веры. Став ректором семинарии, он не ушел полностью в работу с документами, как это делали другие, но оставил за собой преподавание двух важнейших, на его взгляд, дисциплин – догматического и нравственного богословия. Обучая студентов, Джузеппа не терпел даже малейших компромиссов в вопросах чистоты веры и горячо спорил со всеми, кто их допускал. Уже снискав славу активного и деятельного священнослужителя, Дон Сарто стал главным претендентом на вакантную должность епископа Мантуи. Святой престол утвердил кандидатуру, и Джузеппе принял сан-епископа. На новом месте он будет трудиться, не изменяя себе. Годы пройдут в молитвах, совершениях богослужений и преподавании основ католической веры для всех желающих. Уже не ожидая каких-либо перемен в своей жизни и полагая, что в мантуе он останется до конца дней, епископ с полной неожиданностью для себя узнает, что его святейшество Папа желает даровать ему сан-кардинала и назначить на одну из старейших и почетнейших кафедр Италии – в Венецию. Такое назначение во многом уникально. Помимо сана-кардинала, епископ Джузеппе Сарта обретал и титул патриарха, который исторически носили лишь иерархии Иерусалима, Лиссабона и той самой маленькой Венеции. Так уж повелось. В возрасте 58 лет скромный пастор, никогда не ожидавший и не желавший карьерного роста, стал кардиналом-патриархом. Он, впрочем, никак не возгордился от столь высокого назначения, а продолжил действовать так, как привык. Кардинал молился, служил, учил. Он не влезал ни в какие политические дрязги. Напротив, всегда их избегал и аккуратно призывал к тому же свое духовенство. Десять лет Джузеппе Мелькёре-Сарта проведет на древней земле дожий среди каналов, гондол и старинных домов, медленно уходящих под воду, пока с ним не случится то, что периодически случается с кардиналами. В 1903 году патриарх Венеции войдет в секстинскую капеллу, а выйдет оттуда епископом Вечного Города.